В конце концов, это могло быть и правдой. Вся эта путаница как-то смягчала дело. Так к человеку, заболевшему инфекционной желтухой, приходит приятель и, видя на подушке желтое, как лимон, лицо, выражает беспокойство по поводу того, что больной начинает лисеть. Который час весело осведомился Флоран. «Восемь часов? День-то, день-то какой прекрасный!»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 Словно вдруг ожили неистовные ссоры их юных дней, а перепуганный Флоран, забавно жестикулируя, тщетно пытался их успокоить, но отчаянно размахивая обеими руками, словно сбившийся со такта дирижёр, то назидательно поднимая палец, как проповедник в экстазе, всё было напрасно. Воля гремела целых 5 минут, и к чему при этом только не было помянуто. И покойная мать, и распутная жизнь жиля, и обязанность соблюдать приличие, и непроходимая глупость Аделии, последнее замечание исходило от жиля. Тут Аделия разразилась рыданиями, Флоран заключил её в объятия, погрозив жилю кулаком и сделав в его сторону смешной боксёрский выпад. И тогда жиль, ошалеллённый, побеждённый, тоже обнял Аделию и поклялся, что поедет с ней куда угодно.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 В Мелиможе ещё сохранилось несколько голубых гостиниц, встречающихся всё реже и реже, и гостиная господ Руарг была одной из последних экземпляров. Много лет назад обитатели Мелиможа владели повальным увлечением голубым бархатом, и некоторые семьи, обычно по причинам финансового характера или во имя верности прошлому, не меняли обстановку. Лишь только жильё вошло в гостиную Руарг, На него нахлынули воспоминания детства, сотни вечерних чаёв, сотни часов, когда сидя на мягком пуфе, он поджидал родителей, сотни фантазий в блёкло-голубых тонах. Но не успел он оглянуться, как его уже обнимала и прижимала к груди седовласая и розовощёкая старушка, хозяйка дома. "Жизнь, миленький мой Жизнь, я двадцат вас не видела". Но вы не думайте, мы с мужем читаем ваши статьи, следим за вашими выступлениями. Конечно, мы не во всём согласны с вами, потому что оба мы всегда были немножко консерваторами, добавила она, словно признавалась в невинном чудачестве, но читаем вас с интересом.